— Очень хорошо, Брент. Пусть войдет. Пейнтер пододвинул отчет ближе к себе, и в тот же момент дверь распахнулась. Вошел Грей. Его черные волосы были мокрыми и расчесанными. Он сменил свою запачканную кровью одежду, и теперь на нем была зеленая рубашка с вышитым на левой стороне груди словом «Армия». Черные джинсы и ботинки. Пейнтер сразу заметил как мрачно лицо его подчиненного и насколько печален взгляд его синих глаз. О причине этих перемен было несложно догадаться. Пейнтер уже слышал о случившемся от своих знакомых в военно-морской разведке. Он жестом пригласил Грея присесть. Как только командир сел, он сразу заметил лежащую на столе монету, и в его взгляде вспыхнул интерес. «Это хорошо». Пейнтер пододвинул монету Грею. — Командер, я не забыл, что вы просили разрешения отсутствовать на службе в течение неопределенного времени. Заговорил он официальным тоном. — Но сейчас мне хотелось бы попросить вас заняться расследованием этого дела. Грей даже не протянул руки, чтобы взять монету. — Можно мне сначала задать вам вопрос, сэр? Пейнтер кивнул. — Тот убитый. — Профессор. — Арчибальд Полк. — Вы говорили, что он, должно быть, направлялся сюда, чтобы повидаться с вами. Пейнтер снова кивнул. Он уже догадывался, почему Грей задает эти вопросы. — Значит, профессор Полк был знаком с Сигмой? — Несмотря на строжайший режим секретности, в условиях, в которых мы существуем и работаем, он знал о нашей организации? — Да. — В некотором смысле. Брови Грея сошлись в одну линию. В каком именно? Арчибальд полк придумал Сигму. Удивление, отразившееся на лице, подчиненного, порадовало Пейнтера. Грею была необходима встряска. Тот выпрямился на стуле, намеревая что-то сказать, но директор предупреждающим жестом поднял руку. Я ответил на твой вопрос, Грей. Теперь ты ответь на мой. Возьмешься ли ты за расследование этого дела? После того, как профессора застрелили прямо у меня на глазах, мне хочется получить ответы не меньше, чем всем остальным. — А что с твоими ха, внеслужебными делами? — лицо Грей на мгновение исказила мучительная гримаса. Его черты окаменели, как будто что-то внутри его болезни нажалось. Полагаю, вы уже обо всем слышали, сэр. — Да. Флотские свернули поиски. Грей тяжело вздохнул. «Я испробовал все, что мог, но безуспешно. Больше я ничего не могу сделать и признаю это». «По-твоему, Монг еще жив?» «Я... я не знаю». «И сможешь жить с этим?» Грей, не мигая, встретил его взгляд. «Я обязан». Пейнтер удовлетворенно кивнул. «Тогда давай поговорим о монете». Грей протянул руку и взял монету со стола. Покрутив ее в пальцах, он внимательно изучил недавно очищенной поверхности серебряного кружка. Удалось ли вам что-нибудь выяснить о ней? Немного. Римская монета, отчеканенная во втором веке. Обрати внимание на портрет женщины, выбитой на обратной стороне. Это Фаустина Старшая, жена императора Антонина Пия. Она покровительствовала детям-сиротам и занималась благотворительностью в отношении нуждающихся женщин. Она также восхищалась сестринским обществом Сивилл — прорицательниц из храма в Греции. Пейнтер жестом предложил Грею перевернуть монету. На другой стороне изображение того самого храма — храма в Дельфах, как в книге «Оракул из Дельф» о женщинах-пророчицах. — Совершенно верно. Отчет на столе Пейнтера включал в себя и короткую историческую справку об оракуле. В ней подробно рассказывалось о том, как эти женщины вдыхали галлюциногенные испарения, после чего отвечали страждущим на вопросы об их будущем. Но эти пророчества представляли собой нечто гораздо большее, нежели обычное гадание, поэтому те женщины оказывали значительное влияние на древний мир. На протяжении тысячелетия пророчества Оракула помогли обрести свободу тысячам рабов, посеять зерна западной демократии и возвысить святость человеческой жизни.